Глава 12 Уэйбридж Агая. Дуган выплыл из забытья, ощущая пульсирующую боль в голове. Он покачивался взад, вперед. Что за черт? Эта сука Солина спыталась убить его. Зачем? Он с трудом встал, держась за стену. Поискал глаза мятый листок. Наверное, она взяла его. «Что там было такого, чтобы она так взбеленилась?» Он закрыл глаза. Слава Богу, удар не выше по эти строчки из его памяти. «Семена медленной смерти в наших норах. Мы покараем крестоносцев. Иншаллах!» Вероятно, с одной из лекций Тедеску. Вторая строчка была вполне ясной. «Исламский лозунг джихада против христиан. Иншаллах!» Это упование мусульман на Аллаха. Что-то стекало у него по щеке. Он прекрасно знал, что это, и старался держаться на ногах, покачиваясь назад-вперед. Зазвонил его секретный телефон. Он достал его окровавленными пальцами. «Слушаю». «Безопасный режим, дантист». Его еще мутило. «Чего?» «Используйте ваш чип для шифрования. Безопасность прежде всего». Он сунул руку в карман и, покопавшись в автомобильных ключах, вынул чип. Нажав кнопку безопасного режима, он сказал «Ну, вперед!» «Это Кимвала. Все еще не перерезали пуповину? Здорово. Что нового?» Харон получил сигнал от палаточника. «Один из офицеров Маджахидина Халк сейчас в Афинах. Подтверждает союз 17 м Есть догадки по временным рамкам?» Разведка доложила, что президент Буш отдаст приказ о превентивном ударе по Ираку. Палаточник говорит, если МЕК не достигнут понимания 17Н, они сами нанесут превентивный террористический удар. Против нас. Когда я вылетаю в Грецию? Немедленно. Я поеду в Цинценати и соберусь. Нет времени. уэйдбриджский университет имеет летную школу и аэропорт. Наверное... Маленький, достаточно большой для СТЗИГ. Он покачал головой, чтобы прояснить сознание. Все его тело пульсировало. Воздушный флот системы транспортировки заключенных и иностранных граждан СТЗИГ использовался судебными органами для транспортировки заключенных и иностранцев, совершивших преступления между судебными округами, исправительными учреждениями и зарубежными странами. С недавних пор Управление юстиции и международных дел стало использовать их для чрезвычайной экстрадиции подозреваемых из зарубежных стран. «Почему СТЗИГ?» — Луис не отвечала дольше обычного. Он почувствовал, как вращаются неизвестные ему шестерни. «Произошло изменение в планах. Директор хочет внедрить вас в Грецию в секретном порядке, минуя таможенные и миграционные процедуры. Вам не нужно обращаться в наше посольство как отташе по правовым вопросам. Капитан Элиаде подозревает, что одна из причин того, что никто из террористов 17Н так долго не был пойман — даже вычислен, в том, что им симпатизируют многие греческие профессора, влиятельные политики, даже судьи. «Тогда все понятно с мисс Алинос, подумал он. «Один из его агентов уже живет среди студентов под прикрытием», — продолжила она. «Директор получил мне перечислить средства в Евро в Афинский банк Олимпия на имя Спирус Диодорус». «Я вышлю вам удостоверение в офис american Экспресс» на площади Конституции. «Синтагматус». «Какое удостоверение?» «Магистранта Политехнического Университета. Откуда берет начало 17-н?» «А что насчет...» на телефон смолк. Дуган подождал две положенные секунды и извлек свой чип. «Хорошо хотя бы, что скелетина Солинос не забрала его портфель». Он поднял его с пола и вышел нетвердой поступью из кабинета Тедеску. Вниз, через холл, на парковку. Он пристроил портфель на пассажирское место и осторожно сел за руль Мазератти. Со скрипом, съехав с тротуара, он принялся вилять по обеим полосам. Как ни странно, он сумел доехать до аэропорта университета без перекуров. Он подъехал к реактивному самолету на взлетной полосе. Едва он вышел из машины, как к нему подошел человек в куртке судебного пристава, проворно завел ему руки за спину и надел наручники. — Какого черта? — Спокойно, так надо. — Что происходит? — Рейс и ТП. — Что? — Иммиграционная и таможенная полиция. Стандартная процедура, чтобы отсечь ваших возможных преследователей. Извините за неудобство. Я сниму наручники на борту. Стандартная, блин, процедура. Сила привычки. Обычно мы раздеваем подозреваемых в терроризме и надеваем на голову мешок. Давайте без этого. У меня травма головы, и я наверняка отключусь. Браслеты можно было послабее застегнуть. Теперь уже не будем ослаблять, чтобы не вызвать подозрений. Он заметил, что еще один пристав сел в его Мазерати и поехал куда-то. Куда, черт возьми, он уводит мою машину? В гараж в Цинценатте, пока вы не вернетесь. Ему помогли подняться по лестнице в самолет и пройти в салон. Ну, то есть, э, если вернетесь. Эй, полегче. И внутри с него сняли наручники. Извините, но это университетский городок. 17 н и МЕК могут иметь информаторов среди студентов по обмену. Все должно было выглядеть натурально. — Я ничего не ел сегодня, — сказал Дуган. — Я принесу вам еду, когда наберем высоту. Пока не хотите чего-нибудь выпить. Есть бурбон? Джек Дэниелс подойдет. Двойной будет в самый раз. Вскоре пристав появился из бортовой кухни с бутылкой и двумя стаканами. — Не против, если я себе налью? Не люблю пить в одиночку. — Вы, надеюсь, не пилот? — Ну нет, я ваш охранник. — Тогда ладно. Они чокнулись. — Удачи в Греции, каким бы ни было ваше задание. — Спасибо. Самолет взмыл воздух, и Дуган посмотрел в окошко. Аэропорт скрылся из вида. Они поднялись над облаками. Когда самолет набрал высоту, пристав сказал... «Отдайте мне ваш бумажник и личные вещи». Дуган вынул все из карманов. «Оставьте секретный мобильник и чип». Пристав протянул ему сумку. «Переоденьтесь в передней части». Дуган окинул взглядом свой пиджак, галстук и слаксы. «А что не так с моей одеждой? В Греции лучше не выглядеть американцем». «Это разумно». Он взял сумку и пошел переодеваться. Он облачился в потертые джинсы, черную хлопковую футболку, замасленные сандалии, поношенный свитер и кожаную куртку с протертыми локтями. Увидев себя в зеркале, он подумал, что с двухдневной щетиной сойдет за студента. Свою одежду он скатал и засунул в сумку. Когда он вернулся на свое место, пристав кивнул. — Теперь вы, пожалуй, похожи на неамериканца, а паспорт — ксиво. Пристав — надорвал крафтовый конверт. кимвала подготовила паспорт с фотографией Дугана под именем Спирус Диодорус. Также в конверте была пачка евро и греческих драхм. — Я бы еще бурбона. — Я мужа уже налил, дел такое. Опрокинув стакан, Дуган расстегнул свой портфель. Покопавшись в нем, достал бейсбольный мячик сына, обернутый мятой бумагой. Он покатал мячик в ладонях представил фотографию в рамке на своем рабочем столе. Фрэнк-младший держал мячик над головой, а рядом стояла мать Дугана, седоволосая, и оба гордо улыбались в камеру. Он разгладил бумагу. На ней сын написал для него загадку, чтобы он отгадал место встречи, где они должны были завтракать вместе, отмечая его удачную игру. За главными буквами. Сквозь тусклое стекло смотри, как вертится земля. Они с сыном играли в загадки с тех пор, как мальчику исполнилось семь. Сын был очарован, когда Дуган рассказал ему, что в колледже он уклонился от вступления в студенческое братство и основал семантическое общество китайского Гордона. Примечание. Чарльз Джордж Гордон — годы жизни 1833-1885, один из самых знаменитых британских генералов XIX века, ключевая фигура осады Хартума, получившей прозвище «Китайский Гордон». В начальной школе сын решил пойти по его стопам. Когда они посмотрели в кинотеатре «Бэтмен навсегда», сын оказался под таким впечатлением от жутковатого загадочника Эдварда Нигмы, что основал собственный школьный клуб ⁇ Загадочное общество Нигмы ⁇ по примеру своего старика. Он снова взглянул на загадку сына на мятой бумаге ⁇ Сквозь тусклое стекло смотри, как вертится земля ⁇ Решить ее было несложно. Сын с бабушкой ожидали его на полдник в ресторане ⁇ Окна в мир ⁇ на вершине Всемирного торгового центра. 11 сентября. 2001 года, но Дуган опоздал. Он снова обернул мячик бумагой и убрал последнюю загадку сына назад в портфель. Следующей атакой на Америку должна стать операция «Зубы дракона». Он допил бурбон, Теперь ему предстояло найти Рейвен Слейт и выяснить, что ей известно о загадках-пророчествах, содержащих указания товарищам Тедеску о пробуждении спящих ячеек в США. Он погладил шишку на голове, оставшуюся от удара Салинос. По крайней мере, он нашел черновик с двумя строчками. «Семена медленной смерти в наших норах. Мы покараем крестоносцев». «Иншаллах! Если он сумеет найти и расшифровать остальное, это может предотвратить катастрофу. Ему нужно каким-то способом проникнуть в архивы Афинской библиотеки. Ждать десять лет он не собирался».